а 1 северный кавказ российская федерация 3 декабря 2008 года 13 часов семь минут пара вертолетов еще не успела коснуться колесами земли лишь местами покрытый ноздзреатым снегом как началась высадка. два десятка хорошо вооруженных бойцов в масках, оставляющих открытыми только глаза выпрыгивали из вертушек не дождаясь остановки двигателей. пригибаясь под вращающимися лопастями терзавшими ураганами порывами по жуклую траву савшего посадочной площадкой луга прибывшие споры извлекали из чрева вертолетов в снаряжение. вытащив несколько туго набитых парашютных сумок и пару тяжелых ящиков они бегом направились к ожидавшему их автобусу. его водитель заранее завел двигатель и сразу тронулся с места ва бойцы тащившие по клажу оказались внутри. крайняя пятерка прибывших запрыгивала в салон уже на ходу. И по уверенности и отшлифованной точности их движений было видно, что подобный вариант погрузки для них не нов. Стоящий впереди автобус у БТР сопровождение взревел и сорвался с места, догоняя идущий в голове колонны милицейский УАЗик с мигалкой. «Через пару минут будем на месте», — с легким кавказским акцентом объявил стоящий рядом с водителем смуглый здоровяк в камуфляжах. Не тратя лишнего времени на бестолковые приветствия. Он окинул взглядом занявших сиденья бойцов, убеждаясь, что все в порядке, и покрепче охватился за поручни. Колонна набирала скорость, стремясь не упустить ни секунду драгоценного времени. «Наш комбат ознакомит вас с ситуацией», — продолжил он, пригибаясь, чтобы избежать столкновения с потолком, когда мчащийся по проселочной дороге автобус подпрыгнул на невидимом под снегом камне. «Мы собрали первичную информацию, насколько позволило время». иван поправил лежащий на коленях девять а девяносто один и посмотрел поверх плеча говорящего в лобовое стекло автобуса до приближающегося поселка оставалось метров триста там в одном из стоящих на окраине домов засели террористы захватив заложники нескольких человек это остатки в банд формирования разгромленного нами два дня назад кавказец словно проследив взгляд ивана оглянулся на поселок полгода за ними охотились и на крыльях в гора в сорока километрах отсюда восьмерку уничтожили шестерым удалось уйти там недалеко есть небольшое село мы ожидали что осадки банды уйдут туда ночь засаду держали наутро пошли по следам он словно скривился совсем немного не успели эти твари сюда вышли наверное среди них есть кто-то местный под утро они поняли что уйти не смог зашли в поселок ворвались в дом убили старика детей и женщин взяли в заложникники травях скрипнул зубами от ярости трусливые шакалы обвязали детей тротилом и Мы подключили местный ОМОН и обложили их со всех сторон, не уйдут. Колонна вошла в поселок и начала сбавлять ход. Автобус остановился каким-нибудь забором, поближе к месту событий, скомандовал водителю полковник Федотов, но так, чтобы террористы не видели нашего появления. Не будем беспокоить их раньше времени. Тот кивнул и спустя минуту затормозил у высокой кирпичной стены. Их дом сразу за углом, указал он, метров пятьдесят отсюда. В самый раз оценил Федотов и, обернувшись к военным бойцам, коротко бросил к машине, Бойцы быстро покинули автобус снаружи их уже ждали представители омона и местного спецназа пока полковник уточнял обстановку иван оценивающий осмотрелся омоновцы подошли к делу серьезно все подходы к захваченному дом перекрыли на перекрестках стояли бтры держали окна под прицелами кругнокалиберных пулеметов за каждым укрытием засели автоматики жители близлежащих домов уже были эвакуированы соля малейком альфа и Чья то тяжелая рука легла ему на плечо иван обернулся салам иса улыбнулся он высокому человека в камуфляже порванные уши и мощное телосложение которого безошибочно выдавали в нем борца тяжелого веса рад видеть тебя невредимым как семья сын как уже борется я тоже рад тебя видеть капитан сверкнул снжно белыми зубами и со вала аллаху с тех пор как ты вытащил меня из тех развалин под шали у меня все в порядке а шамиль уже первая зрядник в отца пошел по-дружески прищурился иван еще один лось вымахает на все валя аллаха словно улыбнулся и сам я знал что увижу тебя здесь он кивнул в сторону захваченного дома за этими шакалами приехали да коротко кивнул иван что там жестер вооружены до зубов и со скривился полно тротила в дом рывались утром все мужчины в отъезде старика зарезали женщины и детей согнали в комнату на женской половине дома все заминировали в На самых маленьких нацепили что-то вроде поясов шахида. Потому вас и вызвали. Требуют наркоты, денег, джип и гарантии. Иногда стреляют из окон. Переговоры ведут по мобильному. Словно в подтверждении его слов из-за угла донесся звук автоматной очереди, сопровождающейся полубезумным воплем. «Слышал?» – прорычал Иса. Кричит Аллах Акбар, но стреляет из-за женской спины. Подводит к окну кого-нибудь из женщин, прячется за ней и стреляет. Я этому правоверному голыми руками голову разорву, если до него доберусь. когда поправил его когда доберусь никаких если в этот момент полковник идотов подал короткую команду объявляя сбор, иван кивнул исе еще поговорим и направился к своему подразделению. По пока фетодов представившись переговорщиком от властей, обсуждал бандиты для размера выкупа, сроки доставки денег и транспорта, альфовцы провели рекордностировку метности. Действовали осторожно, соблюдая радиомолчания, чтобы не выйдет террористам факт своего появления. Спустя час было собрано совещание, и полковник огласил план действий. «Договариваться они не собираются», — покачал головой Федотов. «Просто издеваются над нами. Похоже, их командир под сильным кайфом, постоянно не в попад смеется и каждые 10 минут меняет требования. Список растет, время на исполнение сокращается. Теперь он дал нам 15 минут на то, чтобы доставить ему джип и 10 миллионов долларов. Потом взорвет первую заложницу». Полковник поморщился. причем он прекрасно понимает что несет бред и это веселит его еще больше мужики из местного рай отдела фсб говорят что бандиты эти тут хорошо известны крови на них по горло и сдаваться они не будут какие бы требования не выдвигали эта уловка рассчитывает получить транспорт и с заложниками пойти на прорыв никого они не отпустят поэтому будем штурмовать он принялся водить карандашом по растерянному на капоте милисцейского уазика плану поселка Вот эта и вот эта броня прикроет огнем штурмовую группу майора Одинцова. Забор вокруг дома сплошной, высота 4 метра, так что заходить придется через ворота. Их створы выдавим броней. Под ее же прикрытием группа дойдет до входных дверей. Далее накладным зарядом вскрываем двери и заходим внутрь. Заложники находятся на женской половине дома, на втором этаже, в какой-то из этих комнат. Федотов отметил кресиками нужное помещение. Их окна выходят сюда и сюда. Поэтому параллельно группа капитана Березова будет высажена с вертолета на крышу. Вот здесь есть люк. Полковник посмотрел на Ивана. Он наверняка заминирован, так что работать предельно аккуратно. «Вертушку за версту слышно», — нахмурился Иван. «Незаметно не высадимся». «Это так», — кивнул полковник. «На другого выхода нет. Зайдете на дом свысока, чтобы из окон не достали. Как только войдете в дом, работать придется быстро. Светозвуковые гранаты не жалеть, газ применять по обстановке». Вся надежда на вас, да на состояние наркотического опьянения, в котором находятся бандиты. Они требуют наркоту и, похоже, тут же ее и употребляют. Полчаса назад, выполняя их требования, мы передали им с десятых доз. ОМОНовцы помогли, покопались на складе вещдоков. С тех пор бандиты повеселели еще сильнее. Рискованно произнес Одинцов. Могут под кайфом случайно кнопку нажать. Могут, согласился Федотов. Но без наркоты нажмут стопроцентно. А так, есть возможность, что они прошляпят начало штурма. поэтому ответственность на это решение беру на себя. Далее. Андрей Петрович, твои ребята держат окна. Кандаш замельтешил по плану дома. Эти, эти, вот это, еще вот это окно с дальней стороны дома и вход. Справитесь? По два на ствол, хмыкнул командир группы снайперов. Не самый простой вариант, но справимся. Я согласовал с местным спецназом начало операции, они нам помогут. Продолжил Федотов. А именно, перед самым штурмом демонстративно снимут своих снайперов с позиций. якобы пойдя на уступки бандитам, и организуют активность с разных сторон дома. Попробуем привлечь внимание террористов. Пусть полезут смотреть в окна. Если они там все под кайфом, то есть шанс, что сделают ошибку и подставятся под твои пули. Андрей Павлович Если повезет снять двоих, их останется четверо. По наблюдениям выходит, что трое держат вход, так что с заложниками остается один террорист. К тому же, средства взрывания у них самодельны. Скорее всего, собрали наскоро. Уже после захвата дома из того, что было под рукой. Если сработаем быстро, то шанс на успех есть. Полковник обвел бойцов взглядом. «Вопросы и предложения будут?» Задал он вопрос согласно незабываемой традиции. «Разрешите, Павел Степанович?» Иван задумчиво посмотрел на план. «Есть одна мысль. Выкладывай», кивнул Федотов. «Все-таки вертушка, это очень громко», произнес Березов. «Я бы пошел с дальней стороны дома, через забор. Вот через это окно». Он указал на план захваченного здания. Из него один из этих уродов регулярно постреливает высота забора 4 метра полковник отрицательно покачал головой сам забор хорошо просматривается из окон. и закон быстрее на заметно его не преодолеть если вас засекут пока будете лезть окажетесь как на ладони перестреляют как в тир и все же я предлагаю идти тут настойчиво повторил иван забор преодолеем при помощи шестов это три с половиной секунды пойдем вдвоем я и семенов остальные толкают шест и остаются под забором и мертвой зоне окон и Дальше идем по удосточной трубе до крыши, по ней до уровня окна. Там крепим подвесное и с крыши проникаем в окно, что облюбовал тот уродец. Оно распахнуто настежь, это упрощает вход. Перед проникновением в окно первая группа имитирует штурм, отвлекая противника, но тут же отходят, чтобы не спровоцировать подрыв заряда. Если в окне появится террорист, по нему отрабатывает снайпер. Таким образом мы можем войти в дом внезапно и в непосредственной близости от заложников. Согласен. «Это вариант», — оценил Федотов. «Но забор под наблюдением, а пересекать его надо скрытно. Что-то задумал». «Возьму помощь друга», — коротко усмехнулся Иван. «Он по таким сюрпризам большой спец». Верезов обернулся к стоящей в десятке метров в группе местных спецназовцев и махнул рукой руслому мощному бойцу. «Иса», — негромко позвал он, — «подойди сюда, дело есть». За блокирующим перекресток кордоном, где-то в глубине улицы гулко ухнул взрыв. Дробно засучала длинная автоматная очередь, и тишина замерзшего поселка взорвалась грохотом стрельбы. Смоклый бородатый человек в расстегнутой зимней куртке, надетой поверх грязного камуфляжа, отложил самокрутку с дурью и встал со стула. Он схватил лежащий на столе автомат, скользнул к окну и, стараясь держаться в стороне от оконного проема, осторожно посмотрел на улицу, едва раздвинув закрытые жаледи. В дверях позади него появился второй бородач с автоматом на груди, сжимающий в руке мобильный телефон. «Что там, Муса?» – по-арабски спросил он человека с телефоном. «Не вижу», – ответил стоящий у окна. «Это за углом. Что-то взорвали. Черный дым валит клубами. Надо из другого окна смотреть». Человек с телефоном, скривившись, вырыгался на пуштунском и злобно сплюнул. «Так посмотри из другого окна, болвант!» – порычал он на арабском. Наблюдатель не рискнул препираться. Молча поднырнул под окном и заторопился в соседнюю комнату. В этот момент на улице раздался виск покрышек и надрывный вой автомобильного движка, бородачи в два прыжка оказались по обе стороны от оконного проема и стараясь оставаться незаметными для засевших снаружи омоновских снайперов выглянули в окно На идущий вдоль дома улицы гремела беспорядочная стрельба старый истрёпанный бмв со свежими пулевыми отверстиями на багажнике и заднем стекле сходу врезался в стык двух машин перегораживающих проезд разметав их по сторонам и с трудом выйдя из- за носа выскочил на дорогу вслед за ним, На улицу вылетел на полном ходу омоновский бтр полевая беглеца огнем но раздолбанная бмв умело петлял уходя от милицейских пуль проклятые шакалы зарычал тот что с телефоном кто-то хорошенько наступил он на хвост ильяс что там у вас неверные гонят какую-то тачку и мир подрагивающим от наркотической фаии голосом ответил ему из другой комнаты может долбанем по свиним прикроем неизвестного брата почему не помочь хорошим людям осклабился тот кого назвали э миром и Он спрятал телефон в карман и выскочил из комнаты, на бегу, снимая с груди автомат. соседнее помещение, еще утром просторное и светое, превратилось в гневую точку. На середину комнаты стащили всю мебель, что оказалось под рукой, образовав баррикаду, за которой засели двое мажахедов с пулеметов. Распахнутые окна комнаты выходили во двор дома, точно на выходные ворота, закрывающие их шторы из густого тюля были задернуты. В результате, находящийся за баррикадой в глубине помещения пулеметчик, мог просматривать улицу, оставаясь в полумраке комнаты, незаметным для взгляда снаружи. Тем временем, уходящая от преследования машина поравнялась с дома, и пулеметчик открыл огонь. Дав пару очередей по БТР, он перенес огонь вдоль дороги, стараясь накрыть засевших за углами домов ОМОНовцев, перекрывавших следующий перекресток. Те немедленно попрятались за укрытие. Давайте рас распадайте сорокаракан пьяного хмыльнулсяу пулеметчик продолжая стрельбу. Его напарник оперся на баррикаду и дал длинную очередь из автомата по проносящемуся мимо окон бтр. Грантомет б разочарованно заявил он. В этот момент старая бмв резко вильнула в сторону, потеряв управление и врезалась в стол. Бтр попытался взять ее на таран, но он не рассчитал скорости и промчался мимо. Дверь для ковушки открылась из нее на асфальт неуклюже вывался человек. Варданская одежда с автоматом в руках. Подволакивая ногу, он подполз к заднему колесу и изготовился к стрельбе. Его автомат тут же огрызнулся парой коротких очередей, не позволяя засевшим на противоположной стороне улицы омоновцам покивнуть укрытие. «Ползи сюда, пока боты разворачиваться будет», — риторически посоветовал его автоматчик. «Улица узкая, может, и успеешь». «Не знают он про нас», — оценил Эмир. «Или ногу зацепило сильно». Бородач вглядывался в спину замерзшего за машиной человека. «Улица узкая, может, и успеешь». менты возвращаются сообщил пулеметчик а моловский бтр не стал разворачиваться вместо этого он медленно приближался к разбитой машине задним ходом развернув назад пулеметную башню метрах двад от лежащего к нему боком человека он остановился и на улице звучал усиленный мегафоном голос предлагающийраненому сдаться сейчас брать будут его зашел в комнату муса вон там за двумя бтртр группа захвата кучкуица вот показал пальцем вдоль бронеищет притащили однако и раненый водитель бмв сдаваться не собирался видимо он тоже заметил людей в тяжелых бронекомплектах прячущихся за прозрачным пуль непробиваемым щитом лежащий изменил прицел и открыл огонь не вижу отсюда куда он попадает разочаровано протянул муса сощурившись а ты еще покури тогда увидишь хохотнул Эмир и мир кивнул пулеметчику сейчас проверим какой непробиваемый у них щит с полминуты все трое увлеченно посыпали короткими очередями бтр и для которым пряталась группа захвата Может, возьмем его с собой предложил пулеметчик вытолкаем одну из этих сучек и обменяем а и мир зачем нам раненый отмахнулся тот лишняя обуза раз уйти не смог иначе дурак и сам виноват за храбрость ему аллах возаз по заслугам на небесах видимо менты поняли что взять хбырисца живым им не удастся спаренный пулемет омоновского бтр коротко брызнул огнем лежащий до машины человек дернулся выронил автомат и затих шахит воле аллаха аркомментировал э мир и повысил голос са кто это был я его не знаю и мир донесся из глубины дома молодой голос он не из нашего поселка и мир на несколько секунд задумался после чего с подозрением посмотрел на неподвижно лежащего воле разбитой машины тела и неторопливо скинул автомат собираясь прострелить труп позади него раздался глухой звук словно на пол упала что-то небольшое и увесистое вроде банки пива Кто-то визгливо вырвался, и Эмир резко развернулся. Обжигающие глаза, яркая вспышка, сопровождающая разрывающими барабанной перепонки грохотом. В одно мгновение швырнуло его на пол. Эмир рухнул на пол и взвыл от нестерпимой боли, сжимая руками уши и изо всех сил жмуря глаза. Он полез в карман за телефоном, но тут же затих, пригвожденный к полу ударом свинца. Капитан Березов молниеносным броском сменил позицию, и, не отрывая глаз от прицела, обвел взглядом помещение. «Чисто!» – коротко бросил он в гарантуру рации. В комнату скользнул Семенов и быстро проверили у лежащих на полу террористов. «Минус шесть!» – подытожил он. «Заходим!» – скомандовал Одинцов, и БТР с его группой на броне рванулся к запертым воротам. «Взрывотехники к дому!» – прозвучал в эфире голос Федотова. «Скорую и пожарную к воротам!» «Оцепление не снимать!» «Родственников не пускать!» Полковник продолжал раздавать команды. Иван посмотрел в окно на лежащего около машины человека. «ИСА!» савай хватит валяться произнес капитан в эфире обед проспишь обед это святое труп возле разбитого бмб поднялся на ноги и неторопливо отряхнулся что с заложниками беррозов улыбнулся и сад работал как заправский каскадер четко реализовав по секундам расписанность сценарий в двух кварталах подожгли кучу старых покрышек подорвали имитатор взрыва для большего шума и в небо повалил густой черный дым чуть ли не половина омоновцев открыла стрельбу нагнетая нужную атмосферу, и Исаут топил в пол педаль газа. Замысел удался. Находящиеся под действием наркотиков бандиты увлеклись спектаклем, потеряв птительность и несколько десятков секунд о задней стороне дома никто не вспоминал. К тому времени, когда машиной Исы врезалась в стол, Иван Семеновым уже были на крыше. Забор преодолели чисто. Спустя еще 20 секунд они уже висели на канатах прямо над раскрытым окном. Проникнуть в открытое окно было делом считанных мгновений. Первого террориста обнаружили в коридоре прямо за дверьми комнаты с окном. Видимо, он что-то услышал и возвращался на свой пост. Короткая очередь, оснащенного глушителем 9А91, застала в его расплох. Бандит умер раньше, чем подкосились его ноги, но шума своим падением не произвел. Семенов подхватил безвольно падающее тело, прежде чем оно коснулось пола. Минус один. Второго нашли у комнаты с заложниками с автоматами в одной руке и мобильным телефоном в другой. Но нажать на кнопку вызова он так и не успел. Бесшумная очередь разнесла телористу голову. Он так и не понял, от чего умер. Минус два. К счастью, заложника по вседому искать не пришлось. Все они оказались запертыми в одной комнате, что серьезно упростило задачу. Три женщины и пятеро детей, обвешенные тротилом, сидели с замкнутыми ртами, привязанные к стульям. Взрывателями живым бомбам служили мобильные телефоны. Вот почему страживший их бандит держал в руке мобильник. Возиться с разминированием не было времени. Поэтому с бомб сорвали телефоны вместе с детонаторами и двинулись дальше. Оставшиеся террористы, клюнувшие на уловку ИСы, забравшись вместе, увлеченно долбили из всех стволов в окно, бесстолково тратя патроны на броню БТР. Подрыв свето-звуковой гранаты и последующие за ним автоматные очереди стали в их грязной жизни полной и последней неожиданностью. Минус шесть. «Все целы», — ответил Иван, меняя магазин. Снаружи БТР штурмовой группы уже выдавливал ворота. «Где-то здесь еще один», – тихо произнес Семенов, лежа под прицелом противоположный вход в комнату. «Глубиня дома». Березов воспроизвел в памяти план строения. В помещении к заложникам, помимо этого, ввел еще один коридор. «А эта сволочь сейчас может быть где угодно». «Оставайся здесь», – ответил Иван. «Я к заложникам». Он быстро выскользнул из усеянной трупами комнаты. Капитан успел вовремя. Он был уже перед дверью в их комнату, когда из-за угла выскочил щуплый парень лет двадцати. жиденькой бородой, в грязном камуфляже, с небольшим рюкзаком за спиной и автоматом в руках. Увидев Березова, бандит взругнул, как от электрического удара и рванулся назад. «Стоять! Бросай оружие!» – ряхнул капитан, скидывая автомат. Но молодой маджахет уже скрылся за углом. Иван приблизился к дверному проему, в котором исчез бандит, и быстрым смахом оружия создал видимость проникновения. Тоже в ответ загрохотала длинная автоматная очередь. Видимо, нервы у террориста были на пределе. И он в ужасе выстрелил первую же тень. Капитан потянул из разрузки свето-звуковую гранату, но замер. За стеной раздался грохот падающего на пол оружия и топот ног убегающего человека. Березов стремительным броском оказался в комнате. Автомат террориста валялся на полу посреди помещения. Рядом лежал пустой магазин. Шаги Маджахеда еще звучали из соседнего помещения. Иван прошел за ним через два зала и остановился. Соседняя комната выходила в коридор. Из которого можно было выйти сразу в три стороны преследовать бандита дальше не стоило в первую очередь надо отрезать его от заложников вывести людей из дома и уже потом зачистить здание березов занял позицию с которой дверь в коридор простреливался наиболее удобно и замер мы внутри раздался в эфире голос одинцова приступаем к эвакуации заложников туман назвал он позывной березова что у тебя в один где-то в доме ответила вам я блокировал ему выхода к заложникам и на первый этаж может выйти или на вас или на меня принял тебя подтвердил одинцов в следующую секунду молодой мандрахет стремительно ворвался в комнату рефлекс работал раньше чем мозг осознал происходящее и автомат изрыгнул очередь спарывая бандиту грудную клетку в области сердца мертвый противник по инерции добежал до противоположной стены врезался в нее и упал березов осторожно приблизился к неестественно лежащему телу минуссим доложил он в эфир принято ответил полковник федотов заложники на улице туман выходи иван развернулся и краем глаза заметил лежась его возле мертвого маджакеда мобильный телефон дисплей показывал снятую трубку исходящего звонка внезапно он понял что носил в рюкзаке убитый бандит капитан метнулся к выходу и в этот момент огрушительный хлопок за спиной погрузился вокруг в темноту